Глава 397 Выбор чеху Голос, приказывающий остановиться, принадлежал Чеху. Он со скоростью молнии прибыл к месту событий и оцепенело уставился на несколько сотен великанов. У каждого из них появилось по два шрама на лбу. Также чеху почувствовал слабые колебания силы внутри них, будто бы на великанов наложили печати. Сами великаны стояли в ужасе, они знали, что подобное может случиться. и что Заню способен на такое, но ощутить, как действует печать на личном опыте, все равно очень неприятно». Лицо Чеху выражило целую гамму чувств. Посмотрев на Ванолиня, он произнёс. "Заню, ты считаешь меня своим другом?» Ванолинь посмотрел ему в глаза и кивнул. «Друзей у меня немного, но ты один из них». Чеху, поколебавшись, медленно произнёс. "Заню, если ты правда считаешь меня своим другом...» то покинь земли нашего клана немедленно!» Ван Линь, помолчав, ответил. «Чиху, я до сих пор не убил ни единого члена твоего клана. В чем проблема? Если бы ты не был моим другом, я бы не был таким миролюбивым». Пока они вели диалог, прибывали все новые члены клана демонов-великанов. Вскоре ими было занято все пространство вокруг. Лицо Чиху выражало печаль, а он тихо сказал. «Занё, ты...» Ван Линь также тихо ответил. а Лучше скажи мне, где сидит сейчас старейшина. Если ты мне скажешь, то никто из твоих друзей по клану не пострадает». «Нахал! Безумец!» Стоявшие рядом члены клана начали возмущаться. Вдруг из толпы вышли и приблизились к Ван Ленью три старика, а одетых багровые балахоны и с клемом видят опора на лбу. От этих людей веяло огромной силой. Ван Лень взглянул на них и понял, что они находятся в финальной стадии формирования души. В них даже начала появляться сила бессмертных, верный признак скорого перехода на стадию трансформации души. Заня, Мои великие старейшины клана демонов-великанов! Сегодня бросаем тебе вызов!» Грозно начал один из них. «Вы недостойны!» — заявил Ван Лень, недобрым взглядом сверля старейшин. Затем он повернулся к Чеху, ожидая его ответа. Лицо старейшины покраснело, затем он расхохотался... Он сделал шаг вперед, в его руке материализовался пурпурный топор, и старейшина взревев бросился на ванолине. Члены клана демонов-великанов вообще магию использовали нечасто. Обычно они просто атаковали, используя лишь свою огромную физическую силу и мощь. Ван Линь жал кулак и резко контратаковал. Бам! Старейшина отступил в сторону на несколько джанов, бледное лицо его воржало изумление. Оставшиеся два старейшины тоже были очень удивлены, Они сверлили Ван Линя взглядами. Оставаясь на месте, Ван Линь покачал головой. «Я же сказал, вы недостойны!» Затем Чихо горько произнес: «Я не знаю, где находится глава клана! Цзэню, пожалуйста, остановись! Мы не враги тебе!» Ван Линь некоторое время молчал, а затем сказал. Чиху, пусть глава рода вернет мой меч бессмертных, и я уйду!» Чеху помрачнел. В его глазах отчетливо читалось отчаяние. Он сказал, «Никто не знает, где находится глава клана, однако если активировать заклинание небесного телепорта, то с ним можно будет связаться. Но за ты сразу должен уйти, как получишь мяч!» Ван Линь медленно кивнул. Стоявший рядом старейшины, хранили молчание. Они были самыми высокими по статусу после основателя рода, но поняли, что они не читат Заню, а в остальных членах клана и говорить нечего. Увидев, что Ван Линь наложил печати на всех учеников, Старейшины помрачнили еще сильней. Чеху повернулся к ним и произнес: Уважаемые старейшины, пожалуйста, начните ритуал небесного телепорта. Я, как младший член клана, настаиваю на этом! Старейшины молча кивнули и принялись за дело. Они надавили себе на лоб, и в их руках снова появились топоры. Они бросили их высоко в небо, крича: Откройся, небо с запада! Послушался грохот, и земля задрожала. Далеко на горизонте с западной стороны появился огромный поток черного света. Он с огромной скоростью понесся к месту, где находились старейшины. Затем появилось еще два таких столпа света. Земля пошла трещинами. Откройся, небо, с юга! Закричали старейшины, потрясая топорами. Откройся, небо с севера! Небо снова разразилось громом. Шесть столпов света показались с юга из севера. Чеху, не отрывая взгляд от ван -линя, крикнул. «Откройся, небо с востока!» Теперь столпов черного света уже насчитывалось 12 по три с каждой стороны света. Все члены клана демонов-великанов опустились на землю и принялись что-то читать на распев. Голоса их сплелись воедино в один непонятный гул. Все, кто не успел прийти сюда, не могли использовать свои способности. Они тоже опустились на землю и принялись читать заклинания. Столпы черного света становились всё гуще и темней. Ванолиня печально посмотрел на чеху, Он понял, какой выбор тот сделал. Друзья в было очень мало, и дружбу с Чеху он очень ценил, потому сейчас он был очень расстроен. В Чеху были единственные, кто стоял, все остальные, кто приблизился к ним, ближе чем на 10 тысяч джанов, сидели на земле, поджав ноги и читая на распев что-то странное. На лице Чеху играла целая гамма чувств, он обратился к ванлине. Дзяню! Я виноват перед тобой, но глава клана наша единственная надежда. Некогда он сказал, что он сам не сможет пережить это заклинание. Тебе же с ним не сравнится. У тебя нет шансов уйти живым, за неё С этими словами он поднял руку и указал на Ван Линя. Гул, издаваемый читающими заклинания культиваторами, усилился, стал более агрессивным. Двенадцать столпов света бросились на Ван Линя. Ван Линь вздохнул и произнёс. «В царстве бессмертных ты задолжил мне, но два года назад ты вернул долг сполна. Мы квиты. Чеху кивнул. «Да, Мэквита!» Ван Линь поднял голову и произнес: «Ты думаешь, что эти потоки света могут меня убить? Смотри внимательней!» Ван лень дернулся всем телом, в мгновение ока оказавшись рядом с одним из толпов. Затем он шарахнул по нему кулаком. Столб света сразу же рассыпался на фотон и исчез, оставив после себя ураган. Сильный ветер отбросил Ван а оцарапав ему руку до крови. «Первый!» вскричал Ван Линь. Во время битвы с Ли Юань Феном он не смог полностью раскрыть силу тела древнего бога с тремя звездами. Теперь же он может это сделать. Ван Линь бросился ко второму столбу, проделывая то же самое, а затем и к следующему. «Бам-бам-бам-бам!» Ван Линь громко зарычал. Тело его сверкнуло молнией, когда Ван Линь кулаком ударил по оставшимся четырем лучам света. Три из них тут же рассыпались на мелкие части, а огонь, окутывавший тело Ван Линя, взметнулся до небес. «Смотри внимательно!» — крикнул он чеху, приближаясь к последнему оставшемуся потоку черного света. Внезапно тело Ван Линни начало увеличиваться, он быстро вырос до размеров велика на 10 джанов ростом, луч света ударил ему в грудь и исчез. Ван Линь же отступил на несколько шагов назад после удара, однако не получил никакого вреда. Ван Линь громко взревел, и рёв его пронзил облака, обнажая небосвод, и телепорт, ведущий на небо, разрушился. И трёхзвёздочный древний бог теперь мог полностью проявить свою силу. Чеху. Мы квиты теперь. Клан демонов-великанов — печать! Закричал Ван Линь. В огромной его руке было зажато колесо сансары. Из колеса брызнули во все стороны потоки серыцы. Потоки ударили в каждого из культиваторов, пронзая их. С этого дня в вашем клане нет ни одного культиватора уровня зарождающейся души. Любой, кто захочет перерасти в формирование ядра — «Должен получить моё согласие! Это моё наказание для вас!» Решая судьбу клана, Ван Линь выглядел грозным и суровым. Слияние аватары основного тела, а также сила древнего бога и поздняя стадия формирования души давали Ван Линю силу, о которой он раньше не мог и мечтать. Пожалуй, теперь в Судзаку никто не осмелится бросить ему вызов. Ван Линь рассудил так, что нужно продемонстрировать свои способности в полном объёме... Раньше он их скрывал, и постоянно находился кто-то, кто хотел бросить ему вызов. Убив Ли Фэна и главу клана демонов-великанов, он покажет всем, а прежде всего Судзаку, что он отнюдь не пешка. Ван Линь уже давно чувствовал, что является частью какого-то заговора, и после бесед с Люмой это чувство усиливалось, и потому он решил показать себя во всей красе. Даже если он и пешка, то пешка с шипом на вершине — Любой игрок, попытавшийся схватить её, колет палец и пустит себе кровь. Ван Линь хоть и показал всем древнего бога, но у него остались и тузы в рукаве. В конце концов, он не собирался оставаться на планете Судзаку навечно, получив подлинный флаг миллиарда душ, он отправится на планету Тянь-Юнь. «Предок клана демонов-великанов! Немедленно выходи!» Громоподобный глаз висящего в воздухе Ван Линь достиг всех закоулков на территории клана. Чихуморочно рассмеялся, Тело его накренилось, и он рухнул на землю. Ван Линь не пытался убить его. Чиху просто получил травму, когда телепорт был разрушен. Голос Ван гремел гремел над всей землей и не нашелся ни единый человек, кто осмелился бы встать у него на пути. Единственный, кто смог бы ему что-то противопоставить, был глава клана, но он неизвестно, где продался. И в это время за происходящим здесь с восточной границы земель клана наблюдала женщина в пурпурном одеянии. Она была очень красива. а глаза её светили странным огнём. Она тихо пробормотала. Так вот какова реальная сила в Анлине. Учитель недооценил тебя.